Ками Лот никогда не испытывала недостатка любви. Она была единственной после старшего брата-наследника, горячо любимой дочерью своего безраздельно главенствующего в торговом клане Лот отца. Он делал для нее все, чего бы она ни пожелала. Но даже от него и матери самых дорогих и близких людей девушка хранила одну тайну. В 12 лет к ней явилась богиня Гелу и объявила ее своей избранницей, которой суждено при настойчивости и удаче достичь вершины лестницы совершенства, и стать равной пяти демиургам, пяти великим богам-создателям этого мира, храмы которым находились во всех пяти странах Флавии. Девушка восприняла это послание со всей серьезностью и стала готовиться к роли будущей богини. Боги в понимании Ками – существа совершенные и могущественные. Они являются создателями, защитниками и утешителями для своих творений. Они защитили их от полного истребления – создав огромные защитные барьеры, внутри которых в безопасности могут проживать целые народы. После видения она стала постоянно наведываться в храм пяти богов, чтобы преподнести подношение богине Гелу и попросить у нее поддержки и удачи, чтобы осилить сложный путь. Камень не просто засыпала богиню просьбами, но и сама активно взялась за учебу и приобретение новых полезных и не очень навыков. Планка девушки к себе, как к избраннице богини, постоянно росла, и она стала замечать, что оказалась далеко впереди своих более ленивых сверстников по количеству умений и проявленных в разных делах талантах. Это убедило Ками, что богиня отвечает на ее еженедельные просьбы и дает свое благословение на любые ее начинания. В 13 у нее единственной в семье открылся духовный талант. Отец скакал от счастья, его дочь Уникум, лучшая из лучших, и воспринял мягкие намеки, поступающие от правящей семьи Юрт, как должное. Он был уверен, что выбор невесты для второго принца Фёрста Валхаима был сделан не только по принципу сравнения богатств кланов, а и исходя из личных достоинств его незаурядной и прекрасной дочери. Поэтому он считал, что союз его любимой Ками и Броломея может быть достигнут при одинаковых вливаниях в их будущее благополучие со стороны обеих семей. Агрипал также подумал замахнуться на первого наследного принца Южной Флавии, которого Волхаим собирался соединить браком с дочерью правителя восточной Флавии Наварой люпин Агрипал затаил в душе надежды добиться в женихи для дочери, именно наследного принца, поэтому вложился и наладил более тесные торговые контакты с восточной Флавией. Он желал быть в курсе положения дел в соседней стране и в удачный момент предложить правителю заменить невесту, если клан Люпин потеряет свои позиции или вовсе лишится своей власти в стране. Новые торговые контакты обогатили клан Лот еще сильнее. Золото текло рекой, а сестра и супруга Ферста трижды посещала особняк главы клана Лот, чтобы неофициально обсудить будущее Барламея и Ками, как удачного и взаимовыгодного брачного союза. Сам Валхаим пока официально отмалчивался, ожидая, когда в торговом клане свыкнутся с этой мыслью и дадут свои первые предложения, касающиеся, разумеется, преданного Ками. Такие вопросы всегда требуют согласования глав кланов, Но преследующий другую цель, Агрипал не спешил скреплять брачный договор с бесперспективным Барламеем и поглядывал на Балина, его старшего на два года брата, уже молодого боевого мастера, которого обучали и тренировали лучшие мастера прямо во дворце. Ками оказалась под давлением отца и матери, которые настаивали на сближение ее с Барламеем, но лишь для того, чтобы в его обществе показаться перед наследным принцем и завладеть его сердцем. Одним из немаловажных аргументов, склонивших Ками к переходу в другую академию, послужил тот факт, что ждать возвращения Марка в Старый бессмысленно. О нем говорили как об умирающем, ничего не представляющем из себя коллеге. Даже его выживание, не то что просто еще одно появление в столице, было под большим вопросом. Агрипал хотел, чтобы его дочь, попав за стены дворца, приблизилась к наследному принцу. Валхаим хотел денег клана Лот и помощи Айдола в популяризации его нового детища. А сама Ками хотела хотя бы еще одной встречи с Марком, пока она полностью не погрязнет в учебе и интригах за стенами дворца. И вот, когда она уже ни на что не надеялась, Марка объявили одним из претендентов на учёбу с ней в одном классе. Она не сразу отыскала его глазами среди толпы, но когда отыскала, не увидела жалкого и слабого калеку, а вполне здорового и уверенного в себе юношу, который стал еще выше и крепче. У них не было возможности поговорить до его выхода к Кристаллу, а там случилась непонятная заминка. Девушка так разволновалась, перебрав в голове все причины, почему он не подошел к ней до начала экзамена, не заговорил, даже не обменялся простыми приветствиями, и решила, что Марк стесняется показывать свою так и невозросшую или даже ставшую меньше, чем раньше, духовную силу. Она была уверена, что он сомневается, стоит ли ему сдавать экзамен и показывать всем, как он стал слабее. В первую очередь из-за нее. В голове крутилось много всяких слов, но она не нашла ничего лучше, чем поддержать его одной простой фразой, которая уберет все его страхи и сомнения. И если она признается при всех, он не будет стыдиться, что у него всего 200 или даже меньше очков духа. Но Марк опять удивил ее. Она увидела на кристалле вначале вовсе непонятный столбик света, уткнувшийся в отметку, отделяющую младших мастеров от матерых, всеми признанных боевых мастеров и героев. Эта вспышка резко пропала и следом возникло уже более ожидаемое в районе между учеником и старшим учеником – 700 единиц. Потрясающе! Бесподобно! Ками была одной из немногих, кто искренне радовался результату парня у Кристалла, но ее попытка подбодрить его вылилась в недовольство отца и матери. Не позволяя ей встретиться и поговорить с возлюбленным, они увели ее подальше от шумной толпы и опять принялись указывать, кто ее истинная цель – и что из-за таких глупых признаний принц Барломей может проникнуться к ней неприязнью и ревностью, а клан Лот лишится расположения всего клана Юрт. Девушку закрыли в ее покоях подумать над своим поведением, а она не видела своей вины в расстройстве планов родителей. Они хоть и вырастили ее, но не имеют права указывать избраннице богини Гелу, кого ей любить и хотеть видеть рядом с собой. Ей был неинтересен заурядный, жестокий и высокомерный, хоть и образованный и довольно привлекательный второй принц. К наследнику правящего клана она и вовсе испытывала отвращение. Он был сильным бойцом, но это вылилось в самодовольство и постоянные стычки с придворными, избиения слуг и даже случайных прохожих, с которыми он сталкивался, прогуливаясь по городу и его окрестностях. Балин был бессмысленно жесток и упивался своей властью и безнаказанностью. Ведь никто не смел предъявить ему претензии, если становился его жертвой. Искать справедливость было бессмысленно. Советники и судьи всегда становились на сторону наследного принца, даже если обращения в суд и случались. Это и неудивительно, ведь верховную судебную власть представлял сам Фёрст Валхаим. С трудом дождавшись вечера, девушка легла в постель, но долго не могла заснуть с волнением, ожидая наступления следующего дня, когда сможет увидеться и как раньше наедине пообщаться с Марком. В академии у нее должна быть своя отдельная комната, так как ее не поселят с кем-то из парней. Это позволит ей при желании приглашать Марка к себе и общаться без свидетелей. Ками не могла дождаться, когда этот бесконечный день наконец завершится, и судьба кинет ее в объятия оказавшегося уже безвозвратно потерянного возлюбленного.